Глава двадцать шестая. Принц Корвель ушел, и мы с т р а й н о м остались наедине. Он отодвинул для меня стул, предлагая опуститься на него, но я нерешительно замерла, так и не решаясь приблизиться. Я не была уверена, что эта замена пойдет мне на пользу, и вообще возникло чувство, что попала из огня до да в полымя. Не слишком ли опасно для меня оставаться наедине с принцем, который мне нравился? Ведь его брат был моим женихом. Как же все тут не просто! До приезда во дворец моя жизнь казалась простой и понятной. Я счастливо жила день за днем, не задумываясь, что будет завтра. А здесь мне приходится продумывать каждый свой шаг, следить за каждым словом и даже жестом. Вот и сейчас этот ужин с другим принцем не ловушка ли? Прошу вас, Трайн указал жестом на стул. Но я не двинулась с места. Что вы хотите от меня? Я постаралась добавить строгости в голос. Пусть не думает, что меня так просто обвести вокруг пальца. Ну, во-первых, поужинать. Я ел, боги знают, сколько часов назад, а день выдался весьма непростой. Принц продолжал терпеливо держать стул. Но я не сдавалась. А во-вторых, да-да, я следила теперь не только за каждым своим словом, но и за словами оппонента. Во-вторых, т р е н н задумчиво смотрел на меня. словно решая, что т о для себя, а затем неожиданно признался: а во-вторых, я хотел провести этот вечер с вами. Я невеста вашего брата, продолжала держать оборону. Лишь одна из невест. Всякое может случиться. Он улыбнулся так, что я растаяла. Но ведь и правда, я пока не официальная невеста Корвеля, а лишь одна из участниц отбора. Всякое может случиться. Еще пару мгновений я смотрела на принца. А затем подошла к нему и опустилась на подставленный стул. Трейн сел напротив. Мне показалось, что когда он отходил, на его губах мелькнула самодовольная улыбка. Или не показалось? На всякий случай я решила все время оставаться на чеку. Не стоит доверять принцу. Этот ведь тоже слыл сердцеедом, причем не потерял привлекательности для дам, даже когда официальным наследником объявили Корвеля. Да и вспоминая, как он в в е л себя со мной. В общем, лучше не расслабляться и не реагировать на сладкие речи, если они будут, конечно. Вдруг Трайн и п р а в д а просто согласился подменить брата, а флиртует со мной лишь из вежливости. Но эту мысль я тут же отмела, решив остановиться на опасности, которая мне грозила. Что вы желаете? Трайн по очереди поднимал крышки и демонстрировал мне блюда. Я остановилась на запеченной с овощами рыбе. Ее кусочки так и таяли на языке, а овощи оттеняли нежный сливочный вкус. Принц выбрал мясо. Кажется, это был зажаренный на вертеле вепрь, точнее его часть. Траин вкушал пищу изящно и непринужденно, но столовые приборы в его по-мужски широких и сильных ладонях выглядели своими уменьшенными копиями. Я вспомнила, как принц держал меч в руке. Вот это оружие было ему подстать. Трайн мне представлялся таким же прямым, несгибаемым, с острым умом и твердой волей. О чем вы думаете? Вдруг спросил он. А -э, -э, -э, э... застегнутая врасплох я никак не могла определиться, что ему ответить. Надо было срочно придумать что-то нейтральное. О дворце, о следующем конкурсе, о луне или ночи. Но под тяжелым взглядом принца. Я не смогла соврать. А вас? Как интересно! Все-таки самодовольная улыбка мне не привиделась. И что же вы обо мне думали? Этот допрос уже начинал надоедать. Что не понимаю, зачем вы решили заменить брата? Ужиная с ним, мы бы лучше узнали друг друга, как жених с невестой, а вот узнавать вас лучше. У меня нет никакого желания. Принц помрачнел. Улыбка растворилась в теме, наполнившей его взгляд. Он достал из ведерка с о л ь д о м бутылку из к р и с т о г о вина, наполнил мой бокал, затем свой. Все это в навязчивой тишине, нарушаемой лишь отдаленным пением одинокой ночной птицы. Трейн приподнял бокал, вынуждая меня поднять свой, и произнес тост: за ваш чудесный характер и кроткий нрав. Меня бросило в жар. Я почувствовала, как от стыда начинают о л е т ь мои щеки снова забылась, опять нагрубила принцу, хотя я обещала леди Итери держать себя в руках и думать, прежде чем говорить. А ведь только что хвасталась, что контролирую каждое свое слово, каждый жест. Но стоило только принцу Трайну оказаться рядом, как опять забыла, кто я и кто он. Простите, ваше высочество. Пролепетала я, прежде чем отпить из бокала, чтобы смочить в миг пересохшее горло. Ну что вы, леди Делия? Я уже привык к вашим милым колкостям. Несмотря на любезный тон, его взгляд был холоден. Кажется, он обиделся. Вот бы понять еще, на что именно. Что я предпочла бы ужинать с к о р в е л е м или что не хочу ближе знакомиться с т р а й н о м Ох уж эти мужчины! Как же с ними тяжело. Я опустила взгляд. И в несколько глотков осушила бокал. Узырки кололи в носу и щекотали горло. Из глаз от неожиданности выступили слезы, и я з а к а ш л я л а с ь Принц, неслышно и незаметно скользнув ко мне из за стола, словно охотник добыче, постучал меня по спине. Осторожнее, леди Делия, искристое вино коварно, оно бьет в голову и заставляет творить глупости. Последние слова он прошептал мне в ухо. Я почти ощущала, как его губы касаются моей кожи, согревая ее теплым дыханием. Это было какое-то колдовство, потому что я, ведомая чьей-то сильной волей, подняла лицо навстречу его губам. Веки сами по себе опустились, сердце трепетало в предвкушении чего-то волшебного. Все мое существо ждало этого поцелуя. Трайн несколько мгновений не отрываясь смотрел на мой рот. Затем выражение его лица изменилось, стало хмурым и отстраненным. Принц выпрямился и отошел от меня. Позвольте дать вам совет, графиня Ринари, – спросил он, и я кивнула, не находя в себе сил заговорить после той бури, которая только что всколыхнула все мои чувства. п р о и г р а й т е завтрашнее испытание и покиньте отбор. Я вскинула на него недоуменный взгляд и почувствовала горькое разочарование. Зачем он хочет, чтобы я уехала? Но почему? Голос дрогнул, и закончила я еле слышно, почти шепотом: "Поверьте, леди Делия, вам здесь не место." Он снова поднялся и встал за моим стулом, собираясь его отодвинуть. Я понятливо поднялась. Принц открыл дверь и обернулся ко мне: "Ужин окончен. Спасибо, что составили мне компанию, леди Делия. Доброй вам ночи, Грум." в е л е л о нахранику: проводи графиню в ее покои.